Глава седьмая Из траншеи я выпрохнула с удивительной легкостью, Даже одежда ухитрилась почти не вымазать, только ладони, которыми пришлось опереться о земляной край и, как на крыльях, поспешила к насыпи. Свет от пожара быстро тускнел, но до дороги я добралась, различая каждый камешек под ногами. Оказывается, целыми часами машины могут гореть только в фильмах. Перед тем, как решиться на штурм откоса, по которому так трудно съезжал Тим, я оглянулась. То, что торчало из канавы, отблескивая из дырявого нутра ленивыми языками темно-красного пламени, совсем не походило на мою девятку и не вызвало во мне сожалений. Напротив, Радостно было от того, как просто удалось ускользнуть из рук Авгуров, и еще раз пришла мысль о том, что соблаговолила госпожа Удача не допустить участия в деле Димана. Фотографу повезло меньше. Наверное, за его счет госпожа Удача продолжала относиться ко мне благосклонно, потому что не успела я долезть под косу до асфальта, как наверху раздался звук мотора, снижающего обороты. Судьба несла ко мне каких-то проезжих. Машина остановилась неподалеку. Двигатель глушить не стали. Он так и остался тарахтить на малом газу. А люди, привлеченные невиданным зрелищем, застучали подошвами к краю дороги. Послышались голоса. «Авария, наверное!» Это донеслось до меня еще под чмоканье открывающихся дверок. «Чудачка! Не сама же она вниз слетела!» Быстро и насмешливо проговорил мужчина. «Люди обязательно есть. Или в ней, или где-нибудь возле». «Может, живы еще?» — предположил приятный женский голосок. «Может, и живы». «Живы!» — захотелось заорать и развеять их сомнения. Я посмеялась бы, скажи мне кто, что буду так радоваться, только что лишившись машины. Но жива ведь, черт побери, а все остальное второстепенно. Спуститься надо бы, а вдруг еще можно помочь? Я была уже наверху и все-таки боролась с головокружением от затраченных усилий. С ума не сходи! Они стояли рядом, бок о бок и оба с интересом смотрели вниз. «Затаскают потом? Ты прямо как маленький. Верно, но где-нибудь возле могут быть живые люди. В милицию давай сообщим, а сам туда не суйся», настаивала женщина. «Вот тогда точно затаскают, и как свидетелей, и как не оказавших помощи. Нет, эти меня даже до города не подбросят». «Побояться, как бы чего не вышло», – подумала я и похвалила себя, что не заорала на радостях, не объявила о себе. Быстро приблизилась к машине. Черт дёрнул нас проехать здесь в это время!» «Это точно», – согласилась я, усаживаясь за руль. «Только не чёрт, а моя госпожа удача!» Машина оказалась москвичом последней модели и хорошо взяла с места. Ее хозяева прокричали мне на путствие и помахали руками вслед. От ответа и благодарностей я воздержалась. Этот москвич оказался куда норовисти любой из машин, которыми мне доводилось управлять до сих пор. Он ерзал по дороге из стороны в сторону и плохо слушался руля. Так, наверное, ведет себя лодка в непогоду. Его поведение меня задачивало. Да не конь же он, пытающийся таким образом протестовать против чужака, захватившего его. Нет, не конь, но и не кляча. В один из моментов я даже напугалась. Настолько резво рванул он к дорожной бровке. Не хватало еще раз испытать, что такое спуск с шоссе по крутизне но теперь уже на хорошей скорости. Слава богу, я поняла, что не в машине дело, а во мне, и снизила скорость до безопасной, и, добравшись до города и свернув на дорогу, ведущую в промзону, остановилась совсем. Ох, стоило расслабиться, положить голову на подголовник, как поплыло все перед глазами, будто вохмелюя я или с похмелья. «Водички! Простите меня, люди, за то, что не только угнала вашу машину, но и основательно обшарила ее. Но и сами вы виноваты. Помогать другим надо без таких тяжелых рассуждений, как получилось у вас. И следить за собственностью надо попристальней. Вернется к вам ваша машина, не переживайте слишком». Бутыль колы Не самая ценная находка из тех, что попались мне при осмотре. Судя по номерам и загруженности салона вещами, из тех, что обычно берут с собой, отправляясь в дальнюю дорогу, мне попалась пара транзитников-междугородников, и я их обездолила. Деньги и документы, естественно, меня не заинтересовали. Я только переложила их из легкодоступного – в более укромное место. А вот едой воспользовалась по прямому назначению и без зазрения совести. Сейчас она мне была нужнее, чем им. Утоляя между делом голод, я бегло осмотрела их запасы одежды и без труда подобрала себе убор, соответствующий моим дальнейшим планам. С подругой хозяина москвича мы оказались схожи по комплекции, И спортивный костюм, на который я сменила юбку и легкую куртку, был мне почти впору. Кроссовки же вообще по ногам пришлись. После еды я почувствовала себя значительно бодрее, и машина покорилась мне полностью. Вероятно, признала меня за свою в хозяйкиной-то одежде. Осторожничать я начала, не доезжая добрых полкилометра до котельной. Сбросила скорость и заставила машину красться на половинном газу. Если бы дорога была хороша или знала я ее получше, обязательно погасила бы фары и рискнула на езду в темноте. Придется компенсировать эту меру предосторожности пешей прогулкой. Когда нет возможности сопротивляться обстоятельствам, надо расслабиться и постараться получить от них удовольствие. До места, где можно было безбоязненно оставить машину, я вскоре доехала. Проходная неведомого завода, по какому-то чуду работавшего во вторую смену, прямо-таки сияла огнями в этой лишенной жилья и нормального освещения местности. Группа молодежи в зеленых камуфлированных костюмах, занятая охраной двух никелированных турникетов в помещении проходной, отгоняла скуку матерщиной, сигаретами и чаем одновременно, и к моей просьбе присмотреть за машиной отнеслась благосклонно. Пусть стоит, ответили чуть ли не хором, посмотрим, ладно, все в порядке будет. Вот так. Без лишних слов. Обещание свое они, конечно, не выполнят, но здесь, на просматриваемой территории, у них под носом шансов остаться в неприкосновенности у москвича все же больше. К воротам котельной я выбралась не скоро. Пришлось поплутать в темноте между какими-то развалинами, горами щебня и бетонных огрызков, раскиданных где попало. Самочувствие мое оставляло желать лучшего. Ноги спотыкались, то и дело задевая за неровности и мелкие предметы, вроде кирпичных осколков. Я даже разок отдохнуть присела на подножку остова бывшего грузовика и с гордостью вспомнила, что у меня когда-то был фонарь. Вполне могло случиться так, что Дмитрия уже и след простыл удалился вместе с белобрысом, сделав свое черное дело. А если он еще каким-то чудом здесь, то одолеть я его, размахивая конечностями, сейчас не сумею. Придется использовать подручные средства, вроде ломика или лопаты. К воротам я подошла, держа в здоровой руке хороший кусок арматуры и расставаться с ним не собиралась потому что через щель между створками на улицу пробивался свет. Возле печи я увидела фотографа. Он висел на вытянутых, связанных в запястьях руках, свесив на грудь взлохмаченную голову, совсем невысоко от цементного пола. «Дела», — подумала я, ошеломленная такой неожиданностью, и тут же отпрянула в сторону услышав за спиной шаги. Кто-то приближался из темноты, не заботясь о том, чтобы ступать тише. Застукали. Может, оно и к лучшему? «Дмитрий!» Он достал нож и бросился на меня, неуклюже, но быстро. Я едва успела уклониться от блестящего лезвия и, перебросив Арматурину в левую руку, ударила его без жалости. Нож звякнул об пол. Но и я выронила свое оружие. Сморщилась от неожиданной боли в запястье. «Как неловко! Ты маньяк!» — крикнула ему в перекошенную рожу. «Нет, исполнитель!» — прохрипел он, наклонился и потянулся к ножу. «Маньяк, исполнитель и дурак! Если подумал, что я позволю тебе его поднять, потому что на один хороший удар меня хватит!» «Классно!» Я ногой снизу вверх саданула по его голове, метя в лицо, но он успел заслониться рукой, и удар пришелся вскользь, по темени. Он шлепнулся на задницу и глупо вытаращился на меня. Выигранное время потратила на то, чтобы вновь вооружиться, и шагнула к нему, решив не жалеть его больше. «Дай и мне испытать, что это такое!» приводить в исполнение. Договорить не удалось. Не довелось и ударить, потому что он рванулся с места, не разбирая дороги. Такой старт бегуна из положения сидя мне еще не доводилось видеть. Страх его был понятен. Он увидел во мне такую же безжалостность, какая только что гнездилась в нем. В скорости я уступала. И на освещенном пространстве догнать его не удалось, а на улице он и вовсе скрылся от меня в темноте. Пришлось остановиться и прислушаться. Да, он скакал, как зверь, сквозь заросли, улепетывал с треском и топотом. Пренебречь осторожностью и я могу, когда это нужно. А уж упорством мне не занимать. Но если бы не остановился он у машины, неизвестно чем закончился бы этот бешеный, слепой спринт по пересеченной местности. Я все-таки легче его, и о моем приближении он узнал только тогда, когда я была уже на подлете. В прыжке наискось по плечу, решила я заранее, но он боя не принял, метнулся в сторону, а я с разгону ударилась в борт его «Жигулей». Столкновение получилось не сильным, Но болью отозвалась во всем теле. Арматурина выпала из рук, и я не стала искать ее под ногами. В этот раз в догонку я сделала не более десятка шагов, да и те ковыляя, и поняла, что догнать мне его не удастся. Остановившись, не услышала ничего, кроме своего дыхания и почувствовала усталость настолько сильную, что о дальнейшем преследовании не могло быть и речи, и все равно стало, вернулся ли исполнитель к машине или по-прежнему ломится где-нибудь по бездорожью. Фотограф мелькнула в голове, и я повернула назад. Сразу снимать я его не стала. Остановившись возле, осмотрела вытянувшееся под собственной тяжестью тело. На вид оно производило впечатление окоченевшего, и ноги были повернуты носками вовнутрь. Я взялась за его подбородок и приподняла поникшую голову так, чтобы можно было заглянуть в лицо. При этом у него хрустнула шея. В лице не было ни кровинки. Мертвец? Господи, что мне с ним делать? Подвешен он был хоть и невысоко, но надежно прикручен проволокой к трубам, идущим вдоль одной из стен. Без лестницы добраться до них было трудно, но я это сделала. Хорошо бы еще поддержать его, не дать свалиться бревном. Но как? Ничего, обошлось. Головой он не ударился, упал мягко на ноги и завалился на бок. Следом и я спрыгнула с труб и позавидовала ему, не почувствовавшему падение. Его руки, когда я сняла с них проволоку и растерла, чтобы восстановить кровообращение, быстро потеплели, а когда и ногти приобрели нормальный цвет, решила попытаться привести его в чувство. Но кроме восстановившегося дыхания ничего достичь не удалось, хоть и трудилась я над ним добросовестно. «Нет, Витя, как-то сам справляйся», — попросила, приваливаясь плечом к шершавой стене. «Я не железная». Обведя глазами внутренность, осточертевшей мне котельной, пожелала с тоской. «Сигарету бы сейчас!» Удрал Диман, сволочь ярая, бежал без оглядки и про машину не вспомнил. А если и вспомнил, то возвращаться не захотел. На наше с Виктором счастье. Какая удача! Транспорт к нашим услугам. Да еще с ключами, торчащими в замке дверцы. Это когда свой-то отсутствует. Машину я подогнала к самым воротам, радуясь, что не придется тащиться пешком до «Москвича», а потом возвращаться на нем за Самопрядовым. Включив свет, я скорее по привычке, чем по необходимости, Бегла осмотрела салон, но ни на полу, ни в бардачке, ни за солнцезащитными козырьками не нашла ничего интересного. Ничего, что указывало бы на профессию или род занятий владельца. На удивление безликой оказалась машина. Но напоследок, сунув руку в отверстие ниши, предназначенной для магнитолы, наткнулась на документы водительское удостоверение и техпаспорт, и сунула их в карман спортивных штанов, на всякий случай, а больше всего для того, чтобы досадить этому маньяку их пропажей. И порадовалась, позлорадовала, если можно так выразиться. И Виктор тоже меня порадовал. Пока я возилась снаружи, обеспечивая нас транспортом, он потихоньку пришел в себя. Даже до стенки умудрился доползти и сесть под ней, привалиться спиной. Взгляд у него был вполне осмысленным. Он даже улыбнулся, когда я к нему подошла. «Спасай тут тебя, понимаешь», — проворчала я, присаживаясь рядом на корточке. «Спасла», — сказал он на удивление бодро. «Сумела. Руки болят. Они еще долго болеть будут». «Провисел ты на них порядочно. Скажи, где Белобрысый?» Он, как я понял, больной был. похожий, избитый. Этот ему еще добавил и прогнал с глаз долой. «Дмитрий? Он сволочь!» Виктор усмехнулся, а я даже рассмеялась, на него глядя. «Удивительно, как хорошо мы действуем друг на друга сейчас. На душе легче делается от такого общения». Но разговор на сей час был закончен. Машина ждала у порога. Надо убираться отсюда. Поехали, страдалец. Я протянула к нему руки, собираясь подхватить подмышки. Но он отказался, решительно оттолкнул их. Нет, я сам. Подняться я ему все-таки помогла. Мы молчали и в машине. Мне даже напоить его было нечем. Ничего, потерпит. Меня наизнанку вывернуло после того, как промочила горло. А может, не приняло тело воду из рук Тимофея? Довольно долго и тупо я соображала, куда же его теперь вести, Не домой же, в самом деле. Там его достанут просто и быстро, даже если сможет сидеть тихо, как мышь в норе. Ко мне? Вот нужен он. Сразу в ментовку? А чего тянуть? Тем более, что он и сам собирался. Пусть Красин оформляет ему явку с повинной. Я совсем было уже собралась спросить его мнение на этот счет, как впереди на дороге мелькнуло нечто, оказавшееся человеком, улепетывавшим со всех ног и за всех сил старавшимся скрыться от света фар. Я даже снизила скорость, озадаченное таким чудом. «Как думаешь, почему он не уйдет с дороги?» — нарушил молчание Виктор. «Боится напороться в кювете на что-нибудь острое», — предположила я. «Промзона все-таки. Ерунда, конечно». И тут я его узнала. И мне стало весело. «А ведь это наш палач от нас удирает. Напуган до потери сознания, вот и чешет в луче света» как зверь. Хочешь его поближе рассмотреть? Я чуть прибавила газу и погнала Димана, держась от него метрах в трех, не более. «Не надо, не издевайся так», попросил Виктор. «Поехали мимо». «Он того стоит. И как же я его объеду? Дорога узкая, а он бежит по самому центру». Но Виктор был прав. Все-таки это не зверь, а мы неохотники. Рискуя съехать в кювет по мокрой, скользкой земле, я прижала машину к узкой обочине и плавно прибавила скорость. Дмитрий оглянулся на нас, продолжая сумасшедший бег, и я испугалась, что он споткнется и свалится под колеса. Но случилось другое. Как это часто бывает, от поворота головы на ходу его повело в бок и мы ударили его крылом. Машина, движущаяся со скоростью плохого бегуна, не может натворить крупных бед. От удара он просто упал и покатился по асфальту. И я подумала, что времени, потребовавшегося на остановку машины, ему вполне хватит на то, чтобы подняться и дернуть в обратную сторону. Ошиблась. Он и не пытался подняться утомленный приступом паранойи, беспримерным марш-броском, да еще при падении, хорошо ударившись головой об асфальт, Диман лишился чувств. Выехал всерьез и надолго. Перед тем, как погрузить его, руки я ему все-таки связала и надежно примотала запястье к щиколоткам для его же безопасности. Сотовый телефон, наверное, имел постоянную прописку в бардачке этой машины. Как и Петру сегодня, мне он пришелся к кстати. Вот только Красинский номер я едва вспомнила. Но зато ответил он мне быстро и от своего обещания пристроить в камеру человека отказываться не стал. Напомнил только, что без санкции прокурора не сможет держать его более трех суток. «Самое большее до завтрашнего вечера», — успокоила я его. «Хорошо, везите», — согласился он и назвал отдел и фамилию дежурного, кому я могла сдать свой груз. «А когда вы в камеру пожалуете?» Этот вопрос меня утомил сразу, как я его услышала. Сама того не желая, наворотила я за последние два дня немало такого, что нехорошо упоминается в нашем уголовном кодексе. Но Красин никак не мог быть в курсе моих дел, и поэтому я спросила, «В качестве кого вы меня приглашаете?» «В качестве любовницы сенсей Чекменева из ревности, покушавшейся на его жизнь». Мы с ним посмеялись, и от этого машина немного вильнула, но я уверенно вернулась на прежний курс. В принципе, у меня все готово», — отбросила я шутки в сторону. «Остались так последние штрихи, без которых сдавать дело вам означает остаться без удовлетворения от проделанной работы. Так что потерпите немного». Как оказалось, человек он достаточно терпеливый. «Да, кстати», — окликнул я его, уже совсем собравшегося положить трубку, — И то ли в качестве аванса, то ли в виде платы за место в камере для Димана выдала Красину информацию по угону иногороднего москвича последней модели, состоявшемуся на загородном шоссе чуть больше двух часов тому назад. Следователь удивился и задумался об источниках моей информированности. Я это поняла по его интонации, но проявил такт не стал задавать вопросов, кроме самых необходимых.